Торхиердал в экспедиции Хра делит 2392 на 81, что даёт им майя месяц из 29, 53.086 стотысячных суток. Лишь на 24 секунды отличающийся от реальной его длины В математике хорошо известно, что в результате нельзя получить больше значимых цифр, чем их содержится в наиболее точном числе, участвующем в вычислениях. Если исходить из того, что Майя отсчитывали ровно 81 месяц, то в полученном числе дней точными будут только 4 цифры, как в числе 2392. Таким образом, вычисленное имя продолжительности лунного месяца точными можно считать только четыре цифры: 29,53. В действительности продолжительность лунного месяца несколько колеблется. И счёт принятой Майя мог дать 2393 дня в одних сериях и 2391 день в других. их определение тогда давало бы такой результат. Лунный месяц равен 29,53 плюс-минус 0,1 дня. Замечательно, что Маге получили правильное среднее число дней. Это подразумевает отсчёт многих периодов по 81-му лунному месяцу. Простое утверждение на стене гробницы Астроном прочёл бы не столь просто. Протяжённость 81-го синодического обращения Луны составляет 2392 суток. Иногда больше, иногда меньше. Причина колебаний неизвестна, а может быть и известна. Они знали число лет и суток, которые требуется, чтобы планета Юпитер совершила одно обращение по кругу зодиака. Они зафиксировали числа для Венеры, как для вечерней звезды: 580, 587, 583, 583 и 587 дней. и знали, что эта серия её пяти появлений повторяется через каждые 8 лет. Они знали, что Марс становится яркой полуночной звездой каждые 780 дней. Быть может, именно в этом и заключается пока ещё необъяснённая причина того, что длина религиозного календаря составляла 260 дней, ведь три священных года равняется одному синодическому обращению Марса. Это знание периода давало власть, власть предсказывать затмения, яркий блеск Венеры, будущие движения планет, а также делало небо и космос не такими пугающими. дарила уверенность в надёжности природы, Бога. Цивилизация майя рухнула, воскресла и снова рухнула. Кипухи испанского завоевания, их города давно уже превратились в заросшие руины среди глухих джунглей, где обитали малочисленные племена с низкой культурой. Существовавший тысячелетиями уклад жизни Разнообразные ремёсла, накопленные за это время знания исчезли по вине с какой-то цепи естественных причин и следствий. И сейчас, когда наша страна празднует всего лишь двухсотлетие своего существования, нам полезно задать себе вопрос: чем объясняется эта катастрофа? Примечание: Двухсотлетие провозглашения независимости США отмечалось в 1976 году. Копание в, в Ашкатуне и других городах мы находим стелу оставления.